Глава первая Ваше Величество, срочное донесение из Варшавы от графа Таубе, — протянул мне письмо взволнованный Армфельд. — Что-то случилось, Густав? — заподозрил я неладное, беря в руки бумагу. — Говорите уже прямо. Король Польши Станислав Потоцкий умер две недели тому назад. Потея доложил барон знавшие о моих дружеских отношениях с станиславом и наверняка держа в уме мысль о том, что гонец, принесший плохую весть, имеет не нулевой шанс попасть под горячую руку монарха. Собрав волю в кулак, я прочитал донесение до конца и сказал «Благодарю вас, барон. Обсудим ситуацию позже. Поездку я отменять не буду. Спешить нам уже некуда». Это был не просто второй нокдаун за небольшой срок подумал я, смотря невидящим взглядом на противоположную стенку кареты, это был удар ниже пояса. Ведь из множества людей, окружающих меня, только Потемкина и Потоцкого я считал именно друзьями. Не старшим товарищем-наставником, как Екатерину, или младшим братом, как Доброго, а именно друзьями. И вот теперь одного из них нет. За это мне по-любому кто-то ответит. И теперь я точно знаю, чем займусь этим летом. Я буду убивать. Мне срочно требовалось обсудить новую геополитическую реальность с кабинетом министров, да и семьи очень хотелось увидеть, поэтому на следующий день я отправился в Стокгольм, забрав с собой Вейсмана, Армфельта и командующего флотом. «Николай Карлович», — спросил я ехавшего со мной в карете Вейсмана, «как считаешь, есть связь между гостем из Рима?» и неожиданной кончиной Станислава Потоцкого. Пусть земля ему будет пухом. Весьман ответил практически без раздумий, словно ждал этого вопроса. Сведений, конечно, маловато, но из донесений графа Тауби можно сделать вывод, что с большой долей вероятности короля отравили. Это раз. Гость из Рима являлся представителем Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции, а значит, карающей дланью папы Климента XIV, Это два. Ну и в-третьих, хоть сейчас другие времена, произошедшие очень напоминает мне эпоху римских отравителей Борджа. Я много читал об этом во время учебы в корпусе. Отличный анализ, похвалил я заместителя начальника своей службы безопасности. Я пришел к схожим выводам. К тому же католическая церковь с давних времен натравливала на Русь то шведов, то Тевтонский орден, то Великое княжество Литовское а после речь посполитую, пытаясь распространить свое влияние дальше на восток. Возможно, и сейчас имело место такая попытка, а Потоцкий послал их подальше. — Иван Николаевич, вы полагаете, что в наш просвещенный век еще возможны религиозные войны, и Святой Престол пытается организовать что-то похожее на крестовый поход против России? Удивленно", — удивленно спросил Вейсман. — Что в этом мире возможно, а что нет, это одному Богу известно. Но я точно знаю, что и во времена крестовых походов на святую землю лишь мизерной доли их участников руководствовалась исключительно религиозными соображениями, а абсолютное большинство шло туда за славой, богатством и землями. Усмехнулся я. Почему бы Риму не попробовать еще раз и не организовать потенциально выгодное предприятие, особенно на фоне смерти императрицы Екатерины и возможной междоусобицы в России? Насчет алчности крестоносцев с вами не поспоришь. Разграбление ими Константинополя в 1204 году – прямое тому подтверждение. Но возможности организации нового крестового похода под предводительством Святого Престола я сомневаюсь. Сто лет религиозных войн не прошли для Европы даром и в XVIII веке воевали уже только за территории, – возразил мой собеседник. Хороший меня помощник. В очередной раз мысленно похвалил я себя за правильный выбор. Грамотный, думать умеет и спорить не боится. Да еще и отличным диверсантом стал. Совершенно верно. Как я сказал, в крестовом походе каждый шел за своей мечтой. Поляки ведь притесняли православных на побережье, пытаясь перевести всех в католическую веру. Собственно, отсюда и растут ноги восстаний гайдамаков и войны с Барской конфедерацией, Если представить, что австрийцы или поляки снова захватят правый берег Днепра, то они получат территорию и ресурсы, а Рим — увеличение паства и влияния, что для него после реформации и раскола очень важно. А как обозвать освободительный поход против еретиков православных и какой для этого найти повод, это уже дело десятое. Резюмировал я и вдруг подумал, что никто не называет святой престол Ватиканом, и здесь у меня небольшой пробел в знаниях. Николай Карлович, а что там сейчас на Апеннинском полуострове происходит? Кажется, сохранились пережитки феодальной раздробленности, как у германцев? Решил я сразу прояснить этот вопрос. Совершенно верно, Иван Николаевич. Если идти с юга на север, начал вспоминать Вейсман, вначале будет королевство обеих Сицилий со столицей в Неаполе. Потом... В центре полуострова Папская область, далее герцогство Тоскана, Модена и Парма, а севернее, уже не на полуострове, Венецианская республика, республика генуя Ломбардия и Сардинское королевство, состоящее из Пьемонта и острова Сардиния. Понятно, подумал я, у этих гаденышей, прикидывающихся святошами, еще сохранилась своя территория, которая не потом лишатся в ходе объединения Италии. Значит, мне предстоит ускорить этот процесс и сделать его радикальным. Я уничтожу весь этот гадюшник под корень, так, чтобы и следа не осталось, а территории области растащит соседи и без моей помощи. 10 января 1773 года мы прибыли в Стокгольм, прикрытый легким снежным покрывалом, превращающим город в декорации для съемок сказочного фильма, и я сразу же собрал кабинет министров в узком составе. Начальник имперской канцелярии остался в СКОНе на хозяйстве, а министра финансов и директора счетной палаты приглашать не стал, потому как собирался решать вопросы войны и мира. Конечно, война, как говорил кто-то умный, это деньги, деньги и еще раз деньги. Однако сейчас меня интересовал вопрос принципиальный, который нельзя оценивать с точки зрения бухгалтера. Совещание я назначил не в тронном зале, а в своем рабочем кабинете где имелась большая карта Европы и было удобно реально работать, сидя за большим столом, а не заниматься чинопочитанием, стоя с согнутыми спинами подле монарха, восседающего на троне. Барон Арнфельд, просветите собравшихся о сложившейся в Европе военно-политической обстановке, начал я совещание. Ваше Величество, господа, в середине декабря умер, вероятно, не своей смертью, Король Польши Станислав Потоцкий. А тремя месяцами ранее, как вы знаете, произошла насильственная смена власти в Российской империи, приведшая к расколу в государстве. При дворе турецкого султана ходят слухи о скорой войне с Россией. Многие в Стамбуле мечтают о реванше и возвращении Крыма. А недавно туда прибыли три военных корабля, построенных на французских верфях. В Вене тоже не скрывают желания расширить свои владения на Востоке а в Гессене на французские деньги вербуются отряды наемников. В сложившейся обстановке война не просто возможна. Она, по моему мнению, неизбежна, — доложил министр иностранных дел. Прошу высказывать свои мнения о сложившейся обстановке, господа. Оглядел я своих силовиков. Ваше Величество, — стал министр безопасности граф Толь, — полагаю, необходимым усилить охрану вашу и наследника престола. «Благодарю, Кристофер, присядьте», — показал я рукой на стул, — «думаю, что на этот вопрос необходимо смотреть шире. Что это значит? Во-первых, усилить пограничный контроль как в портах, так и на сухопутных границах, в том числе за выезжающими иностранцами, а в страну пускать только по коммерческой необходимости под письменное поручительство местного торгового партнера». Во-первых, ужесточить контрразведывательный режим в Стокгольме, Осло и Копенгагене, там, где больше всего иностранцев. Отслеживать все контакты с ними людей, так или иначе причастных к органам власти. Ну а служба безопасности в тесном сотрудничестве с вами уверен, с охраной справится. Адмирал Сидерстрем. Ваше Величество, начал доклад командующим флотом, По моему мнению, турецкий флот с момента окончания последней войны с русскими почти восстановил с французской помощью свои силы и этим летом сможет обеспечить действие армии во вторжение на Северном Причерноморье в направлении Очакова. И если будет усилен, например, французским флотом, то и осуществить десантную операцию в Крыму. Еще летом, думаю, как мне организовать военную разведку в дополнение к дипломатической, Я решил пока повесить это дело не на армию, а на флот. Учитывая географическое положение Скандинавии, основные угрозы для нас могли возникнуть только с применением флота, а значит флоту с этим и разбираться. Кроме того, именно через морскую торговлю и порты сейчас было проще всего организовать сбор и доставку информации. Благодарю, Рудольф. Сидите, господа. Встал я из-за стола, собираясь высказать свое мнение собравшимся, Стоя говорить, мне было намного удобнее. Если ко всему вышесказанному прибавить желание Парижа привлечь нас к войне с Россией на Балтике этим летом, выводы можно сделать вполне однозначные. В войне быть и очень скоро. Я уже высказывался о бессмысленности для нас войны с Россией и повторю это еще раз. Если мы и вступим в войну, то только в ту, которая отвечает нашим интересам. Все согласны, господа? Возражение не последовало, и я продолжил. Итак, коалиция, готовящаяся к войне с Россией, очевидна. Турция в виде наконечника копья, за ее спиной Австрия и Франция, а теперь, вероятно, и Польша. Ведь после коронации Потоцкого русские вывели корпус Ряпнина, а сейчас им не до польских дел. Учитывая, что, по моим сведениям, в Варшаве появились французские деньги, победа антирусской партии там наиболее вероятна. Прибавим сюда возможное участие Святого Престола в устранении польского короля и получаем католический крестовый поход на восток, использующий в своих интересах реваншизм Стамбула в Черноморском регионе. Если этот поход увенчается успехом, то баланс интересов в Европе будет серьезно нарушен, и здесь возможны различные варианты развития событий, вплоть до католической реконкисты кто сможет теперь противостоять ей на континенте? Прусские земли уже под поляками, значит, остаемся только мы, Англия с Гонавером и голландцы. Поэтому в наших интересах не допустить успеха действий коалиции на Востоке. Есть желающие высказаться? Ваше Величество, армия и флот готовы выполнить любой приказ от своего императора, бодро доложил генерал-фельдмаршал Стенбок. Не сомневаюсь вас, Карл, продолжил я. Мы бессмысленно разменивать полк на полк, когда у коалиции населений в 15 раз больше, я не собираюсь. Пример Фридриха Великого у нас перед глазами. Он воевал талантливо, бил австрийцев и французов поодиночке, умело пользовался промахами и разногласиями союзников, но войну по факту проиграл, потеряв армию и не имея больше ресурсов для восполнения потерь. И только смерть русской императрицы Елизаветы позволила ему сохранить лицо и остаться при своих. Мы должны действовать хитрее и ударить там, где нас не ждут. Адмирал Седерстрем, вопрос к вам. Сможет ли мой флот вскрытно дойти из Норвегии до Средиземного моря, не проходя проливом Ла-Манш и не пополняя запасы в Испании и Португалии? Ваше Величество, прошу дать мне пару минут для проведения некоторых расчетов. Деловито вышел из-за стола командующий флотом, и, доставая на ходу из кармана циркуля небольшую линейку, пошел к карте, висящей на стене. Абсолютно профессиональная реакция моего флотоводства порадовала меня в очередной раз. Никакого шапка закидательства и угодливости, только точный расчет. Ну да, на море по-другому никак нельзя. Ему ведь самому стоять на мостике, а перед океаном все равны, и моряк, и адмирал, и император. Промерив циркуля маршрут, адмирал задумался ненадолго видимо, производя в уме необходимые вычисления и показывая на карте, приступил к докладу. Обход британских островов потребует выхода в Северную Атлантику, а там с конца мая по сентябрь сезон штормов, пик которого приходится на сентябрь. На прохождении опасного участка пути от Бергена здесь самое удобное место для сосредоточения флота. Через Фарерские острова до траверса Хьютауна потребуется не меньше четырех недель с пополнением запасов воды в Ирландии. Следовательно, необходимо выйти из Бергена в начале мая. В таком случае в районе Гибралтара эскадра может оказаться в начале июля. Задача сложная, но выполнимая. После прохода скалы нам, по всей видимости, придется двигаться на восток. Конечно, лодцию по Средиземному морю необходимо освежить в памяти, но кое-что помню точно. Погода в июле-августе в тех водах благоприятная для мореплавания. Курсом на остров вдоль северного побережья Африки идет сильное течение, имеющее несколько ответвлений на норд, которые совершают потом обороты против часовой стрелки и вливаются обратно в основной поток. Одно такое ответвление уходит в Тиренское море, проходит между Корсикой и побережьем Франции и, дойдя до Испании, уходит на юг. Другое делает подобный же оборот в районе Адриатического моря. Доклад закончил, Ваше Величество. Прекрасно, Рудольф, присаживайтесь. Господа, вы слышали дату готовности армии и флота к началу действий. Времени осталось меньше четырех месяцев, поэтому всем придется потрудиться на совесть. Граф Толь, посмотрел я на министра безопасности, подготовка к операции потребует скрытного перемещения большого количества войск и кораблей. Вашей главной задачей будет обеспечение жесткого контрразведывательного режима в районах их сосредоточения. Как у вас идут дела с созданием системы военной контрразведки в войсках? Ваше Величество, на флоте, а также в легионах Швеции и Дания практически закончили. С Норвегией и Финляндией хуже, подготовленных людей не хватает, доложил министр. Хорошо, граф, продолжайте работу. Легендой для выхода флота с десантом будет экспедиция в новый свет. Начинайте потихоньку ее распространять. Генерал-фельдмаршал, адмирал, в десантную группу войдут бригада «Готланд» и по 4000 отборная пехота из легионов норвегия и швеция В течение недели определитесь составом корабельной группы с учетом необходимости минимального прикрытия проливов и обеспечения действий сухопутной группировки в Померании. Галерный флот действует в интересах легиона Финляндия, а всю имеющуюся кавалерию и полевую артиллерию необходимо сосредоточить в Ютландии и на острове Рюген. По готовности расчетов начинайте передислокацию и создание группировок, соблюдая строжайший режим секретности. Легендой для ютландской группировки будет большой императорский смотр войск. «Барон арфель будьте у меня завтра в 8 утра». Уточним действие по дипломатической линии. Господа, все, за исключением службы безопасности, свободно Поставил я задачи и завершил совещание. Командир, я так понимаю, этим летом нас ожидает интересное времяпровождение. Давненько я в Средиземное море тушку не погружал. Уже и забыл, каково это. Дождавшись, когда все покинут кабинет, с мечтательной улыбкой пробасил добрый. Пляжного отдыха не обещаю, но пострелять придется точно, остановил я мечтаний Доброго. План я пока накидываю, поэтому смысла его озвучивать сейчас нет. Слушайте задачи, Добрый, тебе разобраться с Тулоном, там у французов должна быть военно-морская база, которая, если мне не изменяет память, в ходе войны за испанское наследство штурмовал английский флот. Кроме того, собери всю информацию по Корсике, тут тебе есть у кого проконсультироваться. Николай Карлович, на тебе Стамбул. Крепостные стены, дворец султана, охрана, порядок прохода кораблей через Босфор, подробности штурма турками, тогда еще Константинополя. Словом, все, что может оказаться полезным для захвата города, и все то же самое по Риму, но Стамбул в первую очередь. Судя по размаху, подошел добрый карте, мы собираемся нагибать всю Европу. Группировка в Ютландии и на Рюгене дей в районе финского залива тулон корсика рим стамбул потянем как я говорил план еще не готов поэтому все что ты назвал не обязательно в него попадет, но если принципиально то у нас другого варианта просто нет тоже подошел я к карте придворных интригах рим париж или вену не переиграть там многовековой опыт и ресурсы людские и финансовые за спиной в лобовую атаку я тоже не собираюсь идти. Значит, остается только заняться тем, что мы умеем, и просто делать свое дело. Если исходить из того, что летом все навалятся на Россию, то можно будет знатно пошуметь у них в тылу. Сделать, так сказать, ход конем. Кстати, как дела в полку? Нормально. Конфликтов между бойцами нет. У них для этого просто сил не остается, засмеялся добрый. Общается на смеси жестов и нескольких языков. Без смеха смотреть нельзя, но ничего, как-то понимают друг друга. К маю будут готовы, как пионеры. Хорошо все-таки быть самодержцем, — подумал я, прокрутив в голове прошедший разговор. Никто лишних вопросов не задает, даже если разговор наш был совсем не похож на разговор монарха XVIII века со своими подданными. Вот и весьман уже давно воспринимает все происходящее как само собой разумеющееся. И только я так подумал, как Вейсман обратился ко мне. — Иван Николаевич, разрешите вопрос? Получив добро, он немного замялся, а потом больше констатировал факт, чем спросил. — Когда мы готовились к операции в Галиции, вы взяли с нас подписки о неразглашении информации о новейшем оружии из секретной императорской мастерской и выдали нам скорострельные винтовки, которыми мы сейчас и пользуемся. Власть в России теперь Верховного тайного совета. Значит, секретно императорская мастерская попадет к ним в руки, и такое же оружие может быть использовано против наших друзей на Донбассе. Вот же засада. Я уже и забыл про этот разговор. Времени с той поры прошло уже больше двух лет, и никто из простых бойцов не вспоминал Галилы как какую-то диковинку. А этот чертяк головастый все помнит и анализирует, воспитал на свою голову. И что мне теперь ему отвечать? Сказать, что секретная мастерская на Донбассе? Не поверит, потому как знает все дела компании изнутри и видел, что там было еще чистое поле, когда я выдавал им оружие. Врать своему помощнику, который посвящен во все дела, было плохой идеей. Он парень умный и любые нестыковки наверняка раскусит, а недоверие может оскорбить и стать миной замедленного действия. «Николай Карлович, распорядитесь, чтобы чаю принесли». Долгий нам разговор сегодня предстоит, — ответил я, приняв решение раскрыть нашу тайну. Реакция Вейсмана на мой рассказ разительно отличалась от реакции всех предыдущих слушателей. Первым, что он спросил, когда я закончил, было. — Иван Николаевич, а вы не пробовали обратно через стену пещеры пройти? Я чуть не поперхнулся чаем, когда услышал вопрос. — Там вообще-то каменная стена, а сюда мы попали после взрыва такой силы? что, наверное, небольшую гору можно уничтожить. Поэтому большого желания повторить этот опыт никто не испытывает. — Жалко, — мечтательно проговорил Вейсман. — Я бы хотел увидеть летающие машины и приборы, по которым можно разговаривать и видеть другого человека вдали. — Добрый, ты слыхал? — Вот как командира подсиживать надо. Учись. Мне, говорит, охота на летающие машины посмотреть, потому ты, командир, сядь на бочку с порохом а мы фитиль подожжем и посмотрим, что из этого выйдет, — усмехнулся я. Лицо весьма монаш вспыхнуло с несогласием с моими словами, и он совершенно по-детски обиженно ответил. — Ничего такого я не думал, Иван Николаевич. — Да не очкуй, братишка, командир шутит, — успокоил его добрый. — А вообще, думаю, ты все это еще увидишь. Пароход гном уже сделал, паровоз скоро будет, а годков через пять начнем летать на дирижаблях и до электричества дело дойдет. Это точно, — поддержал я доброго. Осталось только Донбасс и всю Россию не профукать. Поболтав еще минут двадцать про всякие чудеса из того мира, мы закруглились и пошли, так сказать, по домам, хотя все жили во дворце. «Что -то — Что-то случилось? — спросила София, после того, как мы поздоровались долгим страстным поцелуем. — У меня был дурной сон. Станислав Потоцкий умер. Причина достоверно неизвестна, но, вероятнее всего, отравлен. Расстроил я супругу, у которой остались положительные впечатления от посещения нами Варшавы и его гостеприимства. — Как же так? В начале фике. Теперь король Станислав? — прижалась она ко мне. — Думаешь, это как-то связано между собой и с нами? — Сейчас сложно что-то утверждать наверняка. Поцеловал я супругу в макушку и вдохнул пьянящий аромат ее волос. Но в одном я уверен точно. Европу в ближайшее время ждут серьезные потрясения. Под потрясениями ты имеешь в виду войну?» Тревожно посмотрела она мне в глаза. «Нас это тоже коснется?» «Хотел бы сказать, что нет, но, скорее всего, отсидеться не получится. Не сразу, так потом, но все равно до нас докатится. Поэтому я постараюсь сделать так, чтобы потрясения остались за морем. Ладно, хватит о грустном. Давай, показывай нашего богатыря». Отхватил я любимые на руки и пошел в детскую.